Глава двадцать вторая Ну что, ваша светлость, с чего бы вы хотели начать? Чародей из Гулкина расхаживал по небольшой гостиной, в которой мы решили провести первое занятие. На мой взгляд, это помещение было выбрано неспроста. Мебели тут было немного, да и вся она нуждалась в ремонте. Расположена комната была в служебном крыле на первом этаже. То есть в случае каких магических взрывов пострадать могли только окна. «А какие силы вам подвластны?» поинтересовалась я, захватив с собой несколько книжек по магии, которые до этого момента заменяли мне преподавателя. Чародей усмехнулся и остановился. «Ваша светлость, помните, я называл вам причину, по которой к вам обратились жители деревни за помощью?» «Да», кивнула. «Вы собрались увеличить свои силы, но ритуал был нарушен воинами герцога». «Именно», — Орик вскинул палец вверх. «Я хотел расширить свои возможности, потому что желаю стать первым человеком, который сможет управлять всеми типами магии в равном объеме». В подтверждение своих слов мужчина запустил в воздух над собой небольшой огненный шарик. Следом налетел порыв ветра, растрепавшей мою прическу, но при этом и уничтоживший пламя. После чего в воздухе начали набухать капельки воды и светлеть, будто загораться ярким солнечным светом изнутри. Вот. Орик довольно усмехнулся. Мне пока поддаются четыре силы в равной степени. Это прекрасно. Я проходила проверку. Сейчас мне больше всего по типу подходит пламя и воздух, но полагаю, что мне доступен и другой тип чар. Даже не так. Я бы хотела развивать другой тип чар, если позволите. Но, боюсь, в вашем арсенале нет нужного. В этом нет ничего страшного, миледи, усмехнулся мужчина. Я ведь тоже планирую обучаться. Могу я предположить, что речь идет о стихии Земли? Или вам по душе техника теней Думаю, для начала стоило бы разобраться пока с тем, что я уже умею. Съехала с темы решив, что говорить о некромантии на первом же занятии как минимум глупо. И я бы хотела уделять нашим занятиям как можно больше времени, если вы не возражаете. Меня пугает то, что я не понимаю своей силы и того, на что она способна. «Конечно, ваша светлость!» — с готовностью отозвался чародей. «В таком случае начнем с азов». Он не соврал. Мы не перешли к маломальски понятным мне заклинаниям. Мы начали с того, что я должна была почувствовать свой внутренний резерв. Тот самый, который насыщался индовиром. Оценить его, понять, сколько сил нужно, на какие заклинания. Не читали лекции, объясняли на пальцах, показывали на себе. К концу занятия, на котором мне всего два раза позволили воспользоваться чарами, я чувствовала себя вымотанной. Голова побаливала, но я была довольна. Если Орик с таким усердием подойдет ко всему моему обучению, вскоре я смогу довольно сносно колдовать. А потом, когда мы заслужим доверие друг друга, потом можно будет поговорить и о некромантии. Надеюсь, Адель ошиблась, и времени у меня хватит на все это без лишней спешки. После занятия по магии я планировала пообщаться с лордом Фингаром. Возможно, опять погрузиться в дела герцогства. Хотелось быть полезной. Хотелось обсудить с герцогом возможность закрыть все пути в сторону мертвых земель, донести до него мысль о том, что это вредит нашим же людям. Планов было много, да, но, как это всегда и бывает, их нарушили. В этот раз нарушителем оказалась записка, переданная мне мальчишкой в алой рубашке. Через бумагу и чернила обращался ко мне лорд Мануа и приглашал на тренировку. Идти не было никакого желания, да и необходимости. Если я смогу приручить магический потенциал этого тела, зачем мне мечи? В общем, не знаю зачем, но я пошла. На это не было никакой веской причины. От этих занятий я собиралась отказаться вместе с музицированием но все же переоделась и вышла на улицу. «Ваша светлость!» Тамаш ждал меня все на той же поляне, что и всегда. Низко поклонился. «Я рад, что вы приняли мое приглашение. Я боялся, что вы не придете». Сказать честно, я не видела смысла идти. А лорд Мануа понятливо кивнул. «Мне жаль, что наши с вами отношения испортились». — В этом всецело моя вина, леди Этьен. Я надеюсь, что смогу заслужить ваше прощение. Поверьте, я никогда не был против вас. — А против кого вы были? — скинула я брови. — Я лишь выполнял свои обязанности. Со вздохом отозвался мужчина. — И приношу вам свои искренние извинения, Адель. — Хорошо. Мы можем перейти к тренировке? — Конечно. Но перед этим я бы хотел сделать вам подарок. В знак того, что искренне извиняюсь перед вами за все те случаи, когда подозревал вас. Когда не поддерживал. Я ошибался. Прошу, примите это в знак моего извинения. Произнося это, мужчина поднял с земли длинный шуршащий сверток, обмотанный бечевкой. Что это, лорд Моноа? Это вам, леди Тьен. Знакомая беззаботная улыбка появилась на лице первого советника. Он дернул за конец веревки и передал сверток мне, позволяя закончить распаковку. Шуршащая бумага упала на землю, а у меня в руках остался меч. Нет, не меч. Меч! Узкий клинок отливал синевой. Глубокий дол уменьшал вес оружия. Изогнутая гарда бережно была обтянута кожей, а на навершии красовался огромный синий камень. Надеюсь, он не слишком тяжелый для вас. Нарушил тишину лорд Мануа. Я в это время как раз перехватила клинок за рукоять и примерялась к весу оружия. Оно было практически невесомым. Продолжением руки. Не ожидала лорд Мануа, честно призналась я. Благодаря почерпнутым знаниям я могла представить, что означал подобный подарок. Однако обычно мечи дарились мужчинам. Это свидетельство уважения дарящего, того, что он восхищается силой духа того, кому преподносит клинок, и подтверждает, что новый владелец превосходно умеет держать удар. «Надеюсь, он понравился вам, ваша светлость», — осторожно произнес первый советник герцога. «Меня уверили, что лезвие зачаровано и в состоянии отражать даже заклинания Надеюсь, что вам это никогда не пригодится, но до меня дошли слухи, как вы сражались с разбойниками по пути домой. Я рад, что смог вас научить. Рад, что вы смогли дать отпор. Тамаш протянул мне ножны. Из такой же кожи, какой была обтянута гарда. Широкий пояс позволял повесить оружие поверх одежды. Спасибо, лорд Мануа. Я с благодарностью наклонила голову. Меч выглядит просто невероятно. Хотелось бы мне проверить его в деле. И не только его. Если сейчас Тамаш откажется, то ничего не изменилось. Он по-прежнему относится ко мне с осторожностью. А это будет означать, что все его слова — одна сплошная ложь. «Если вы так желаете, миледи, — согласно отозвался лорд Мануа, — тогда позвольте мне отлучиться за оружием. Я предполагал, что мы продолжим заниматься с ними». Первый советник герцога указал на два деревянных меча, ожидающих нас у одного из деревьев. «Конечно же я вас подожду», — согласилась я, стараясь скрыть удивление. «Надо же! Неужели лорд Мануа в самом деле пересмотрел свои взгляды и действительно раскаивается?» Делать поспешные выводы не хотелось, потому я пока заняла режим наблюдения, дождалась возвращения первого советника с оружием, и приготовилась к спаррингу. — Я не хочу вас ранить, — предупредил Тамаш, вытаскивая простенький меч из ножен. — Потому прошу, и если вы поймете, что где-то уступаете, скажите сразу же. — Хорошо. Лорд Мануа чинно поклонился и сразу же встал в стойку, направляя на меня острие меча. Чувствовала ли я опасность? Нет, это была шутка, игра. Не так, как тогда на дороге. Тогда все мои чувства обострились. Сейчас же я играючи отводила не особо сильные удары меча в сторону. Отступала и отбивалась, опробуя новое оружие. «Вы хорошо справляетесь», — похвалил Тамаш, когда я выбила меч из его руки. «Но «Вы меня жалеете», — заметила я. «Я не вижу, чтобы вы всерьез нападали, лорд Мануа. С деревянным мечом вы были более безжалостны». «Просто ваши навыки выросли». Не согласился со мной мужчина, лучезарно улыбнувшись. «Или нужен соперник получше?» Раздалось сбоку. Не знаю, как давно у одного из деревьев, прислонившись спиной к стволу, стоял герцог. Но он был тут, в одной светлой рубашке, с расшнурованным воротом и простых темных штанах. «Ваша светлость?» Я отозвалась первой. «Адель!» — кивнул он мне. А потом обратился к Тамашу. «Лорд Мануа, вы разве не получили мою записку?» «Записку? Нет, ваша светлость. Что-то срочное?» «Весьма», — отозвался Роналд. «Прошу прощения, стоит отыскать потерявшегося посыльного». «Можете уже не спешить», — сухо произнес герцог. «Раз я нашел вас, поговорим после вашей тренировки. Продолжайте». «Вы же сами сказали, что Леди нужен соперник получше». Не теряя улыбки, сказал Тамаш и протянул меч герцогу. — Если я верно вас понял, вы говорили о себе. — Думаешь, это уместно? — изогнул бровь Роналд. — Разящий клинок точно будет лучшим учителем. Поддел его Тамаш. Я нахмурилась. Разящий клинок — это расценивать как титул или как кличку? — Леди Этьен, что скажете? — Кивнув на предложенный меч, спросил Роналд. «Будет интересно». Пожал я плечами, особо не рассчитывая на хоть какую-то победу. «Роналд мне не поддастся, это понятно. Но раз выпадает такой шанс, почему бы им не воспользоваться? Интересно, сколько я продержусь, секунду или все же две?» Герцог хмыкнул, оттолкнулся от дерева и шагнул к Тамашу. Принял меч, вышел на поляну и встал против меня. «Вы показали неплохие навыки тогда при нападении», — произнес мужчина, принимая стойку. «Было ли это следствием обучения или простым везением?» «Даже не знаю, что вам сказать». Я повторила стойку, поднимая клинок. «Возможно, мне просто не хотелось умирать». «Это тоже неплохой показатель», — криво усмехнулся герцог и напал. Меч ударил по предугадываемой траектории. Мне не составило труда заблокировать выпад, однако составила удержать. Я была права. Роналд не собирался мне поддаваться. И теперь я чувствовала опасность. Герцог отвел меч и вновь нанес удар. Я опять прикрылась своим клинком и отступила, сохраняя дистанцию между нами. «Вас обучали только защищаться, ваша светлость», — подначил муж. «Я обучалась именно для того, чтобы защищаться». — ответила, вновь отбивая атаку. — Считаю ваш укор неуместным. Герцог напал. — Я отступила. — Опять напал. — Я опять отступила. — Уже к краю поляны. Рука в кожаной перчатке, держащая меч, начинала поднывать от постоянного напряжения. — Может, стоит перейти в нападение? — вскинул бровь Роналд, вновь рассекая воздух клинком. В защите я хотя бы могу против вас продержаться, ваша светлость. В нападении у меня не будет и шанса. Не попробуйте, не узнаете. Новый удар. Вот вам урок от меня, Адель. Если на вас напали и вы решили сражаться, готовьтесь нападать. Иначе это сражение все равно закончится вашим поражением. Смысл в этом был. «Чтобы выжить в таком столкновении, в реальной жизни нужно быть готовой не только нападать, но и ранить. А может и больше». «Ну же!» Новая атака генерала оказалась яростнее предыдущей. Клинок в его руках свистел, как безумный, резал воздух, со звоном сталкиваясь с моим мечом. «Я же продолжала отступать и отражать атаки, попросту не видя возможности для нападения. Генерал не открывался, не допускал, чтобы его ранили». Меч крутился мельницей, становился и оружием, и щитом. Я вновь отступила и уперлась спиной в ствол дерева. А меч оппонента уже заносился для следующей атаки. Черт. Напрягшись, я оттолкнулась от ствола, используя его как трамплин. Отпрыгнула в сторону и ударила. Лезвие поймало солнечный блик, пропахало воздух, и, и я уже видела, как оно касается незащищенного бока генерала. Но звон в ушах да вибрация, которые передались мне от меча. Только спустя мгновение я поняла, что наши клинки встретились. Не знаю, как Роналд успел прикрыться, но он смог защитить себя даже в такой невыгодной позиции. — Это было захватывающе! — послышался голос спешащего к нам Тамаша. А я тяжело дышала и смотрела в глаза герцогу, который застыл, будто статуя. Наконец он пошевелился, убрал меч, отступил. Я же свое оружие не была готова бросить на землю, все еще чувствуя опасность, ожидая еще одного нападения. — Да, весьма неплохо, — с легкой хрипотцой в голосе подтвердил разящий клинок. — Теперь я понимаю, почему тогда вы схватились за меч, Адель. Навыки защиты у вас хороши. Надо так и еще стоит поработать. — Спасибо, — прошептала я, стараясь восстановить дыхание. «Было интересно размяться». Роналд вернул меч своему советнику, намелькнувшая на его губах улыбка быстро пропала. «А теперь, лорд Мануа, я хочу с вами поговорить. Или вы еще чему-то хотите обучить сегодня мою жену?» «Нет, наш урок закончен». Тамаш подарил мне улыбку. «Ваша светлость! Я в восторге от ваших навыков! Вы быстро учитесь!» «Недостаточно!» — осадил его герцог. — Переходите к атаке, лорд Моноа. В следующий раз, когда моя жена схватится за меч, я хочу, чтобы она не только отступала. Герцог кивнул и поспешил к замку, не сказав больше ни слова. Тамаш спешно поклонился мне и побежал следом. Кабинет герцога Этьянского Прошлый разговор с Тамашем не задался. Он явился вместе с лекарем, который сообщил о состоянии герцогини. Лих беспокоился, поделился страхами и подозрением, что причина истощения кроется в том, что Адель подумывала о прекращении приема индовира К тому же могли плохо сказаться на девушке и те дни, когда индавир в принципе закончился на складе. Тамаш выслушал этот доклад вместе с герцогом, и речь пошла не по тому руслу. Зато сейчас, когда Роналд удостоверился в том, что его жена чувствует себя хорошо, можно было обсудить то, что тревожило герцога. «Ваша светлость!» Тамаш вошел в кабинет следом, дождался приглашения присесть, кивнул слуге, когда тот предложил налить. «Оставь нас!» Обратился герцог к мальчишке, который закончил с напитками и вновь занял место в углу. Поклонившись, тот вышел, закрыл дверь. «Докладывай!» повелел Роналд, даже не взглянув на свой кубок. — Волни не усилились, ваша светлость, — вздохнул лорд Мануа. — Боюсь, если сейчас не отправить военных, мы окажемся в дурном положении. Герцог поджал губы и откинулся на спинку кресла. В прошлый раз Тамаш доложила что из отдаленных селений доходят неутешительные вести о недовольствах, о том, что есть люди, которые слух высказались о том что всем стоит отвлечься от веры от индовира тому что боги злы они вредят они наказывают ни за что гнев богов породил гнев людей роналд понимал причины недовольства понимал и даже разделял отправление военных ничего не даст голос генерала королевской армии был похож на кусок льдины не понимаю ваша светлость. Томаш нахмурился. Люд радеет из-за богов, из-за индовира Можно даже сказать, что мир услышал их глаз до того, как они открыли рот. Потому что священный град прекращает поставки индавира в герцогство. Королевство? — уточнил советник. Нет, герцогство. Томаш прищурился. — Я не понимаю, Ваша Светлость. Это решение обусловлено денежным долгом? Но ведь все страны в долгах перед Священным Градом. И все как-то выкручиваются. Я выплатил половину. Но на мои письма по-прежнему не отвечают. Может, что-то изменится, если мы закроем этот долг полностью? Пробормотал Тамаш. Нужно только выполнить обязательства и... Да? И как это сделать, позволю знать? С долей скептицизма поинтересовался герцог. Наша казна почти пуста. «Почему же?» – пожал плечами Роналд. «Артефакты отца пылятся в сундуке со дня его смерти. Лорд выкупит коллекцию, и мы сможем погасить долг перед Священным Градом». «А что с волнениями в деревнях?» «Если Священный Град не восстановит поставки Индавира даже после погашения долга, они успокоятся сами, а пока отправь Лорда и Эйтена туда» а «Он разберется, но без применения силы. Это ясно?» «Да, ваша светлость!» — кивнул лорд Мануа. Помолчал мгновенье и спросил. «Вы полагаете, что в проблемах со священным градом замешан его величество?» «И что натолкнуло тебя на такую мысль, друг?» Взгляд Роналда стал цепким. Только то, что Священный Град желает прекратить сотрудничество лишь с определенными землями, а не со всем королевством Флемор. — Только ли? — покачал головой герцог, не сводя пристального взгляда с человека, которому он раньше доверял как самому себе. — Я не понимаю, Ваша светлость. — Как обстоят дела с поиском убийцы? — резко сменил тему Роналд. — Я не справился, Ваша светлость. — честно и ровно произнес Томаш. «Мне жаль». «Мне тоже», — кивнул герцог. «Сам покинешь должность первого советника, или мне стоит составить приказ?» Лорд Мануа резко побледнел. «Жонал, ты серьезно?» «Ты слишком часто подводил меня», — сухо констатировал факт герцог. «Убийца пифаль убийца Мелани». — Задержка со сведениями о тайнике леди Девиньо. Мне стоит продолжить список. Тамаш встал, отставил кубок. — Не стоит, ваша светлость, мне покинуть замок. — Если желаешь. — Нет, я желаю лишь заслужить ваше прощение и вашу дружбу вновь. — Тогда тебе придется хорошо постараться. Обозначил свою позицию герцог. — Я сделаю все, что в моих силах. Томаш поклонился и поспешил покинуть кабинет лорда Этьенского. Ему явно дали понять, что с недавних пор за ним ведется слежка. Но Роналд не мог гарантировать, что это хоть что-то изменит. Ему было жаль терять соратника и друга. Однако доверие являлось весомым аргументом, весомее всех тех ошибок и промахов, которые допустил в своих делах Томаш. И сейчас герцог не доверял человеку, который ранее был ему советником. «Король не поможет. Плата с вассалов собрана. Мы можем поднять налоги». «Исключено», — резко отозвался Роналд. «Нынешний налог справедлив. Решать свои проблемы за счет людей я не собираюсь». «Но мы тогда останемся без Индавира», — покачал головой Тамаш. «Армия, маги, лекари, даже ваша жена!» «В таком случае мне придется согласиться на сделку, которую предлагал лорд Закель, и надеяться, что погашение долгое решит проблему». «Нет!» — возмутился Тамаш. «Это недопустимо!»